Глава тринадцатая Бобик сразу же понесся впереди в щенячьем азарте. Оглянулся, мы идем сзади неспешно, и в нетерпении пошел кругами. Арбагастр подумал, извиня у делами потащился за нами, мерно постукивая по утоптанной дороге широкими копытами. Женщина мялась, все пыталась что-то сказать, но не решалась. Наконец произнесла, тихохонько. «Господин...» Кузнец ни при чем. «Ну — Ну-ну, — подбодрил я. Сердце застучало громче. — Что ты с ним сделала? — С кузнецом? — С той штукой, из которой вылупился этот демон огня. Она охнула, отступила в сторону и даже споткнулась. — Разве такое можно? Страшные вещи, говорите. Просто кузнец на меня коситься не любит а его подручный Автандер его зовут. Очень даже умелый на все штуки. Коней подковывает лучше и быстрее хозяина, любую вещь из железа изготовит. Вообще все умеет. Я сказал мирно, стараясь не пугать ее еще больше. Понял. Что тебе, старый кузнец, когда можно отдать молодому, да умелому, на все, как говорится, руки? И ты отдала этому красавцу. Она сказала упавшим голосом. «Да, хотя и не красавец». «Не трясись!» – посоветовал я. «Мужчины все красавцы, если не бездельники и что-то умеют делать. А бездельники совсем не красавцы, даже если красавцы». Чуть ободренная она сказала поспешно. «Обещал сделать, но пока не получается. Говорит, очень прочный материал какой-то особый». «Знаю», — подтвердил я, — «но один камушек как-то сумел. То ли в огне долго держал, то ли молотком лупил. А может, бракованный попался? С теми вообще непонятно чего ожидать». Она с обреченным вздохом указала на стены деревьев, за которыми исчезает тропинка. «Вон там, за лесом, его домик». Деревья с каждым шагом отодвигаются в сторону. Открылся даже не домик, а настоящий каменный дом. Небольшой, но от фундамента до крыши из тяжелых глыб, что и понятно, работающие с огнем должны жить в домах из негорючих материалов. Я остановился, сказал строго. Возвращайся. Лучше поговорю с ним наедине. Она сказала умоляюще. Господин. При тебе будет запираться, пояснил он. Гордость не позволит сказать правду. Все мы при женщинах держим гонор. «Для него же лучше, если тебя не будет видеть!» Она ответила тихо. «Да, я знаю. Мужчины все боятся себя уронить». Я подождал, когда поворот дорожки скроет ее фигуру. За это время из домика никто не появился. Все в порядке. Прошел быстро и настороженно толкнул дверь. Первым через порог заскочил Бобик, но сразу же дисциплинированно сел, жизнерадостно распахнув чудовищно красную пасть с острыми клыками. «Знает по опыту, за шалости выгоню!» В глубине комнаты в мою сторону повернулся молодой крепкий мужчина. Широкие плечи, бычья шея, могучие руки со вздутыми бицепсами. Лицо его напряглось при взгляде на адского пса с его горящими красными глазами. Застыл на месте, поглядывая на меня зло и настороженно. «Дверь не запираешь», — сказал я. «Уверен, что грабители не явятся». Он смерил меня взглядом полном неприязни. «Ко мне никто не ходит», — ответил он недружелюбно. «А кому я нужен? Идут в кузницу». «Ты мне нужен по другому делу», — сказал я. «Где те камешки, которые тебе передала Агня?» Он набычился, я буквально ощутил, как от него повеяло враждой и почему-то страхом. «А кто вы, чтоб вот так...» «Вообще-то император», — ответил я любезно. «Но это не важно. По мне не видно, что я император, хотя Агня, умная женщина, сразу признала меня им... Правда, по собачке и коннику. Ответствуй, тля дрожащая. Что ты с ними сделал?» «Каким образом ты высвободил чудовище, которое называют просто и по-народному ясно и образно демоном огня?» Он все еще поглядывал на смирно сидящего черного пса, но страх на лице проступает все заметнее, и этот страх явно не потому, что Бобик рассматривает его очень внимательно. «Я ничего не делал!» «Врешь, — сказал я. — Знаешь, императору задавить человека проще, чем котенка пнуть!» «Животных жалко. А чего жалеть людей? Так что я сперва тебя разрежу на части тупой пилой, а потом скормлю этой милой собачке и моему коню. Мой конь тоже жрет человеков. Зайчик!» В распахнутую дверь просунулась громадная голова арбагастра такая же черная, как и у адского пса, и тоже с багровыми, как горящие угли глазами. Взгляд его уперся в подмастерье кузнеца, затем обратился ко мне. «Я скоро», — пообещал я. «Подожди, малость». Арбогастр как бы кивнул, потому что задел головой верхний косяк двери. Там затрещали камни и посыпалась пыль, а следом рухнули тяжелые глыбы. Бобик злорадно оскалил зубы. Я перевел взгляд на помощника кузнеца. «Так что, или рассказывай, или...» Он выпрямился. В голосе прозвучал страх и в то же время злость. Никто не любит, когда входят в его дом и прижимают к стене. «Я ничего не знаю, ни о каком демоне огня». «Все знают», — сказал я, — «а ты нет». «А чего у тебя волосы, вон, справа? Сгорели». «Ах да, ты же подмастерье кузнеца, с горным работаешь». «Бобик». Бобик метнулся из положения сидя, метнулся с такой скоростью, что я только увидел смазанное движение. В следующее мгновение он уже держал распластанного на полу несчастного за горло. «Ну, что?» – спросил я. «Еще не хочешь рассказать все и подробно?» Я обошел его неспешно, вытащил меч и, тщательно прицелившись, вонзил острие в то место штанов, где у мужчин гениталии. Автандер ухитрился сдавленно завопить, хотя челюсти Бобика сжимают ему горло достаточно туго. «Готов?» — спросил я. Он знаками и мимикой дал понять, что готов на все. Я свистнул Бобику, тот отпустил подмастерье. Отступил и снова сел. Чистенькая, благовоспитанная собачка, хотя и размером чуть побольше пони. Автандер со стоном ухватился за пораженное место, между пальцами потекла кровь. «Это потом», — сказал я с нетерпением. «Говори быстро, ясно и четко». «Но у меня...» «Чем больше тянешь, — предупредил я, — тем скорее и зайдешь кровью», — он сказал плачущим голосом. «Как она и просила, я попытался сперва проделать дырочку, чтобы нанизать на ниточку. Потом попробовал размягчить в огне, бил молотом, пробовал кислотами». Да многое пробовал. И как-то вдруг один из камешков, что и не камешки вовсе, начал разогреваться сам по себе. Я испугался и выронил на землю, а он там начал медленно расти. Ну, ну, вы не поверите, но ямка под ним становилась все глубже и шире. Это понятно, сказал я в нетерпении. Любому животному нужно что-то жрать, чтобы расти. Даже коза ест траву. «Как и гуси. Ты мне главное говори. Где остальные камешки?» Он простонал. «Они там, в тряпочке. Я положил ее на дно кувшина, а тот отнес за дом и там накрыл ветошью. Да чтоб я хоть к одному из них, когда еще прикоснулся!» «Жди здесь», — велел я. «Бобик, бди». На заднем дворе под горой ветоши, щепок и камней — Как только я разбросал до половины, показался красный бок кувшина из обожженной глины. Я освободил его осторожно, не разбить бы, а то мало ли чего. А когда взял в руки, ощутил по весу, что заполнен тяжелым. Когда же, опустив на землю, попытался сунуть в широкое горло руку, не пролезло. Осторожно опустил на бок в надежде, что вот посыплется. Ничего не посыпалось». Наконец, с той же осторожностью перевернул вверх дном и тут с бьющимся сердцем увидел, как на землю выскользнули четыре блестящих камешка размером не больше фаланги мизинца. Когда попытался взять один, с первой попытки не получилось. Пришлось чуть вмять пальцы в землю и только тогда подцепить на кончики. С усилием поднял на ладони, чувствуя, что держу на весу восьмикилограммовую гантель. «Восемь килограммов пустяк, но когда эти килограммы сконцентрированы в крохотном камешке размером с ноготь, то поднимаешь с заметным усилием и немалым изумлением». Взял остальные три, все примерно равны по весу первому. Не представляю, как Агния носила бы такое на шее. Так что явно изначально брала в расчете на то, что ими заинтересуется подручный кузнеца, молодой красавец. Бобик послушно держит его за горло. Я сказал с порога. «Отпусти, я все нашел». Бобик отодвинулся. Автандер со стоном сел, все еще зажимая руками рану в паху. «Мне нужен лекарь». «Сейчас позову», — ответил я. Бобик шире распахнул глаза, когда мой меч покинул ножны. В следующее мгновение сверкнуло лезвие. Голова подручного кузнеца не слетела с плеч, а красиво съехала по груди и покатилась по полу, разбрызгивая кровь. «Уходим», — сказал я. Агня как раз подходила к своей избушке, когда за ее спиной простучал стук копыт, но первый ее догнал Бобик. Она обернулась. На бледном лице я увидел страх и ожидание смерти. Бобик зашел с той стороны, преграждая ей дорогу в избушку. — Ты угадала, — сказал я медленно. — Он расплатился за выпущенного им демона огня. Хотя его жалкая жизнь того не стоит. Теперь, что касается тебя, на самом деле больше виновата ты, когда вынесла ужасные вещи из-за барьера. Она прошептала. — Я виновата. — Знала? — Знала. Она покачала головой. Он ничего не говорил, но был таким напуганным, что догадаться было не так уж. «Тем более тебе», — согласился я. «Ты хорошо чувствуешь людей». «Хотя», — произнесла она слабым голосом, — «я старалась гнать от себя такую страшную мысль, но она все возвращалась и мучила меня по ночам. Но тот пожар ушел от нас в безлюдные земли. Я надеялась, что там и погаснет. Я сказал строго, «За теми безлюдными землями снова идут людные, а демон огня и не думает останавливаться, рушит города и села, понимаешь? И не все успевают убежать с его пути». Я намеренно сгустил краски, пусть понимает тяжесть содеянного. Она смотрела, бледная и вздрагивающая, расширенными глазами. «Я виновата». «Сейчас вся империя думает», — продолжал я, — «как остановить огненного демона и к нему даже не подступиться, потому что вокруг озера из жидкого огня». «Я приму смертную казнь», — сказала она. «Я виновата». «Ты ее заслужила», — подтвердил я. «Но я, как император, заменяю приговор помилованием. Нужно бы, конечно, пожизненное заключение, но где тебя заключать?» Значит, выбор не богат: либо убить, либо отпустить. Гуманизм требует сделать выбор в сторону милосердия, а политик, родеющий о народе, велит казнить. Так вот тебе моё решение: ты приговариваешься к пожизненному заключению в своем теле и обязуешься больше никогда, никогда не ходить в то зачарованное место. Она не сводила с меня взгляда удивленных глаз. Лицо все такое же смертельно бледное, а в голосе прозвучали страх и почтение. «Ваше Величество, теперь я верю, что вы император». «Я сам все чаще в это верю», — ответил я. «Не образец, конечно, но те императоры, которых знал, еще дурнее. Итак, живи и не греши». Бобик понял по моему тону, что возвращаемся, подпрыгнул на всех четырех и черной молнией метнулся по дороге в обратную сторону. Арбагастр набрал скорость медленнее, оберегая седока, которого неминуемо сбросит встречный ураган. А когда я пригнулся и почти лег на горячую конскую шею, сверху меня прикрыло могучей гривой. Стук копыт превратился в частую дробь, а затем я только слышал ровный гул земли под его брюхом.